Ничего себе, таким же едва различимым шёпотом отозвался я и не удержался от вопроса: а что будет, если он всё-таки умрёт от старости? Назначат нового хранителя циновки или просто упраздят эту должность? Не говори глупостей, Ронхул, строго сказал Хехельф. Ни один хороший раб никогда не позволит себе умереть прежде своего хозяина. А эти люди очень хорошие рабы, лучшие из лучших. «Без смерти из чувства долга», — констатировал я. «Кто бы мог подумать?» «Все, Ронхул, пока помолчи, ладно?» — попросил Хехальф. «Сейчас мне предстоит познакомить тебя с Ндана Акусы Аннабаном, а я не такой уж великий дипломат, поэтому постарайся не мешать». «А что я должен делать?» — робко спросил я. «Может быть, я должен ему как-то поклониться или...» «Вот делать как раз ничего не надо. Обойдемся без поклонов, просто присутствуя и все».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 На плоской вершине этого холмика был постелен большой круглый ярко-зеленый ковер с густой бахромой, похожей на настоящую живую траву. В центре ковра, опираясь на большие разноцветные овальные подушки, сидел пожилой человек в необыкновенно высокой огибубе, никак не меньше полутора метров, а то и больше. У него было такое же суровое и отрешенное лицо, как и у стариков, которых мы встретили у входа. Но в отличие от них этот дядя был преисполнен такого нечеловеческого величия, что если бы Хехель сообщил мне, что это и есть бог по имени Воробайба, я бы тут же выпалил, что я уже и сам это понял. Но царственный старик, разумеется, не был Воробайбой. Передо мной сидел дана акуса анабан, владыка варучару. Насколько я понял, всего лишь один из многочисленных мелких правителей острова Хой.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 Одобрительно кивнул и даже снисходительно похлопал его по плечу и неторопливо вернулся на место. Только после этого он внимательно уставился на меня. Мне стало не по себе. Признаться, я даже почувствовал противную дрожь в коленках, но потом наши глаза встретились, и я внезапно успокоился. Не могу сказать, что я почувствовал, что Данна Акуса испытывает ко мне расположение или симпатию. просто почему-то перестал нервничать и всё тут. Выдержав долгую утомительную паузу, Станиславский бы обзавидовался. Старый Бунаба наконец вымолвил одно единственное слово, что-то вроде Амана с ударением на последнем слоге. Это коротенькое, но растянутое при произношении слово стало для Хехельфа чем-то вроде выстрела стартового пистолета. Он поспешно открыл рот,